Ему снилось, что он бежит по вянущей траве среди прибрежных тростников, бежит как зверь на четырех ногах, лапах. Иногда сквозь тростники проглядывал багровый лик владычицы, придавая ему новые силы, обостряя все его чувства. Ему снилось, что он огромный зверь, хищник, бегущий по горячему следу, чтобы настигнуть жертву, повалить ее на траву и вцепиться зубами в пульсирующее горло. Он проснулся мгновенно, как будто его кто-то окликнул. Сна не было ни в одном глазу. Да и какой тут сон, если в окно заглядывал страшный, огромный багровый глаз богини. Свет этого взгляда наполнял комнату, как густая пульсирующая живая влага, как драгоценное вино наполняет хрустальную чашу. Да зачем прикидываться, зачем искать фальшивые приблизительные слова? Свет этого взгляда наполнял комнату, как кровь. как свежая теплая кровь, хлещущая из перегрызенного горла. Он схватился за голову, о боги, о боги, опять на него накатило это кровавое безумие, опять, как тогда. Опять все повторяется, все дело в этом взгляде. Во взгляде богини он не может, не может ему противостоять. Не может или не хочет? Да какая в сущности разница, ведь это она, его богиня, его владычица, дает ему силы, чтобы жить, ведь только она придает смысл и значение его пустой, никчемной, бесцветной жизни. Что делать? В первую очередь нужно покинуть дом, выйти туда, где между ним и богиней не будет никаких преград, где он сможет подставить не только лицо, но всего себя этому пылающему, дарующему жизни силу, магическому взгляду. Он не заметил, как оказался на улице. В свете багровой луны трава под ногами приобрела волшебный пурпурный оттенок. Она ожила и шевелилась у него под ногами, как проросшие зубы дракона в древней легенде. Но самое главное, он запрокинул голову, раскинул руки и всей своей кожей, Всем своим существом впитывал животворный, могущественный свет богини. Он почувствовал, что с ним начинает происходить метаморфоза. Все тело заболело, как у наркомана, лишенного дозы. У него началась ломка, как у того же наркомана. Только в отличие от наркомана, ему нужен был не белый разбодяженный порошок. Ему нужно было преобразиться. Нужно было стать другим, высшим существом, тем, кем сделает его пылающий свет богини. Все живые существа под луной делятся в конечном счете на два огромных сообщества, на два царства, на хищников и жертв, на охотников и добычу. Среди людей подавляющее большинство относятся к добыче. Всю свою жизнь они пасутся, поедая траву у себя под ногами, и в конце концов умирают, чтобы удобрить своими жалкими телами скудную почву, чтобы на ней выросла новая трава. И только некоторые, такие как он, рождены быть преследователями, охотниками, хищниками. Смысл и назначение их жизни — погоня, охота, убийство. Поскольку большинство людей — жертвы, они придумали законы, направленные против хищников. Но эти законы бессильны и ничтожны. Их ничего не стоит обойти, перехитрить. Он вздрогнул. Опять его обуяли эти мысли, опасные, убийственные мысли, оправдывающие его страсть, его болезнь. Да нет, это никакая не болезнь. Это смысл, стержень его существования. Он снова вздрогнул и забился в мучительные судороги, надвигающиеся метаморфозы. Мышцы его напряглись, отвердели, стали тугими, как корабельные канаты. Пальцы скрючились, вместо бесполезных плоских ногтей на них выросли острые и длинные когти. когти, предназначенные для того, чтобы рвать чужую плоть. обоняние боняние обострилось, теперь он чувствовал сотни, тысячи запахов, струящихся в ночном воздухе, смешивающихся в нем, как смешиваются реки и ручьи в море. Но он мог найти среди этих запахов тот единственный, который ему нужен — запах жертвы, запах добычи. Он привычно взглянул на свои руки и увидел, что на коже проступают жёлто-чёрные полосы, тигриные полосы. Пока они ещё не ясны, бледны, как выцветшая татуировка, но с каждой минутой они становятся всё отчётливее. Ноги подогнулись в коленях, он опустился на четвереньки и почувствовал, что так гораздо удобнее бежать, гораздо удобнее преследовать ускользающую добычу. Он коснулся носом травы и почуял, что здесь совсем недавно проходила подходящая жертва. Он побежал по следу. Теперь им владела единственная цель — задача — догнать, свалить, загрызть. Спиной и затылком он чувствовал свет богини, холодный, требовательный свет. В какой-то момент... В его душе шевельнулась мысль, что все это неправильно, что так не должно быть, что снова, как тогда, прошлый раз, это закончится плохо. Очень плохо, что он будет страдать, мучиться страшным кровавым похмельем. Кровавым похмельем, за которым неизбежно последует новая охота, новая погоня. Но что делать? Это его судьба? Это его служение богине? К счастью, такие метаморфозы случаются с ним нечасто. Только в те дни, точнее, в те ночи, когда богиня достигает пика своего могущества, а это бывает редко. Тогда с ее зовом невозможно бороться, и есть только один способ вырваться из этого порочного, этого кровавого круга — завладеть глазом богини. Если этот глаз, этот священный камень станет его собственностью, Пропадет необходимость в охоте. Он пригнулся еще ниже к траве и пустился в погоню. Запах жертвы становился все сильнее, все отчетливее. Теперь он различал, что впереди не одно, а два существа. Два жалких двуногих создания, самой судьбой предназначенных для того, чтобы утолить его бесконечную жажду. Его сердце переполнило радость. Настигнуть сразу две жертвы — это именно то, чего он хотел. Их взаимная тяга даст ему гораздо большее наслаждение, а значит, гораздо большую силу. Он побежал ещё быстрее, ещё ниже, пригибаясь к земле, стараясь не потерять след. «Посмотри, какая луна!» — проговорила женщина, покосившись на багровый диск. «Ну, луна и луна», — ответил мужчина толку -то. «Ну и долго мы будем так?» «Как так?» «Ты прекрасно знаешь, как. Нужно, в конце концов, определиться». Давай уже, наконец, съедемся. Снимем квартиру, будем жить вдвоём, как нормальные люди. А то надоело уже возвращаться по ночам, сколько можно. Ты прекрасно знаешь, что моя хозяйка поставила условия. Никаких женщин, иначе сгонит меня с квартиры. А где я ещё такую удобную найду, чтобы на работу прямая маршрутка ходила? Тебе только маршрутка и важна. В голосе женщины зазвенели слёзы. Не знаю, чем ты недовольна. «Я ж тебя провожаю. Чего тебе ещё надо?» «Провожаешь, да. не на том спасибо. Хотя я и сама могла бы дойти. Я тут всю шпану знаю». «Всю шпану? Хорошенькие у тебя знакомства. Да я совсем не в том смысле. В том или не в том, это неизвестно. Но если тебе не нравится, что я тебя провожаю, иди дальше одна». «Постой. Там кто-то есть». Женщина испуганно схватила спутника за руку. ну вот теперь не отпускаешь да послушай же там и правда кто то есть у страха глаза велики кто тут может быть ночь глубокая на дворе нет ну правда же правда правда просто собака кому еще здесь быть волки тут не водятся не знаю но мне страшно да ладно я же с тобой что ты правда да брось ты ничего страшного и тут из темноты Вылетело длинное гибкое тело, покрытое тусклыми черно-желтыми полосами. Автобус въехал в город Петербург утром. Словоохотливая тетя вышла раньше, в пригороде. Полицейский посмотрел на оську и нахмурился было, потом увидел, что пес в наморднике и отвернулся. «Веди себя тихо», — шепнула я, — «а то документы проверят, а это нам ни к чему». Вы не поверите, но Оська все понял. И правда. Совсем недалеко от автовокзала, на набережной канала, я нашла окруженный пожухлыми кустами асфальтовый пятачок, на котором толпились озабоченные и потертые личности, те, кто хотел сдать или снять жилье, не пользуясь известными интернет-ресурсами. Над этим пятачком раздавался неумолчный гул десятков голосов. Мы с Осей подошли к этой толпе. При виде моего спутника толпа раздалась и откатилась, как море в отлив. Говорила уже, что Оська оказался породистым псом. А бельгийская овчарка, тем более очень крупная, может произвести впечатление на неподготовленных людей. «Так, проблемы у нас действительно будут». Я строго сказала «Осей рядом» и взяла поводок совсем коротко, рядом с ошейником. Он семенил рядом со мной, преданно заглядывая в глаза, и всё равно почти все от меня шарахались. Я даже не успевала заикнуться о сдаче жилья. Я перехватила взгляд крупного бородатого дядьки. Он смотрел на оси с испугом, а с интересом. «Не сдадите нам комнату?» — спросила без большой надежды на успех. «С ним?» «Ну да, куда же мне его? Не на улицу же выгонять!» «Само собой, такого красавца!» «Ну так что, сдадите?» В моей душе шевельнулась робкая надежда. «Да я бы сдал!» — протянул дядька со вздохом. «Я-то сдал бы!» «Да Мария Никитишна собак не уважает!» «Мария Никитишна? А это кто?» «Супружница моя. У неё, понимаешь, кот! Котяра такой!» Он развёл руками, показав, какого размера. «Вот представь, как начнут они с твоим отношение выяснять!» «Нет, никак не могу!» И он отошёл. И тут же рядом со мной возникла вертлявая тётенька лет шестидесяти в яркой китайской куртке и красной шапке с козырьком и меховыми наушниками. «Тебе комната нужна, доча?» — спросила она сочувственным и в то же время искательным тоном. «Комната. Но вот только с ним», — я показала на осю. «С собачкой, значит». Тётка сделала вид, что только сейчас заметила моего красавца. «Ну да, с собачкой». Я сжала оськи челюсти, чтобы не вздумал рычать. «Это тебе, значит, непременно за городом нужно. В городе с такой собачкой не возьмут». «За городом?» — переспросила я. «Что? Можно и за городом, если не очень далеко?» «Близко, близко!» — тётка закивала. «Совсем близко, считай, прямо в городе». «Так что? Это вы сдаёте? И возьмёте меня с ним?» В моей душе снова затеплелась надежда. «Я-то не сдаю!» — тётка жалостно поджала губы. «Сосед мой сдаёт!» «Он тебе непременно сдаст!» «Сосед? Так скажите адрес?» Я переглянулась с Осей. «Кажется, сегодня у нас всё же будет крыша над головой». «Больно ты, шустрая!» Тётка подозрительно стрельнула глазами. «Ты мне заплатишь за наводку?» «Я вроде как этим, риэлтором, подработаю». «А что? Даром сейчас ничего не делается. В общем, плати и дам тебе его адрес». Я потянулась было за кошельком, но Ося предупреждающий рыкнул, и я опомнилась. Не помню, говорила ли я, что Оська очень хорошо разбирается в людях, по крайней мере, куда лучше меня. Э тётя, так дело не пойдёт. Вы мне дадите какой-то адрес, а там, может, вообще никого нет или есть, но не сдаст с собакой. Я согласна заплатить, но только после того, как мне сдадут жильё. Надо же, какая недоверчивая. Тётка усмехнулась, мол, не прошло и ладно. «Ладно, поедем. Я тебя отвезу прямо на самое место, но только смотри, доча. Не обмани пожилого человека, а то сейчас мошенников развелось». Мы еще немного поговорили о падении нравов и поехали на маршрутке. Водитель зыркнул было на оську, но потом махнул рукой, только велел платить как за человека. По дороге выяснилось, что новую знакомую зовут тетя Таня. Ехали мы весело, водитель включил музыку, а Оська художественно подвывал. Забыла сказать, что он у меня очень музыкальный пёс. Пассажиры маршрутки от души веселились. Правда, ехать пришлось не слишком долго, чуть больше получаса. Если я думала, что хоть мельком увижу классические петербургские красоты, то я ошиблась». Сначала автобус проезжал мимо мрачных заводских корпусов, потом мимо каких-то ангаров и складских строений. Наконец, и они закончились, и вокруг потянулись загородные дома и простые дачки. Наконец, мы вышли. Оська явно оживился. Здесь пахло природой, лесом. Из-за заборов доносился собачий лай. Можно обнюхивать столбы и деревья, и лапу поднять, наконец. А то сначала в автобусе ехали, потом по городу тащились. Тетя Таня повела нас по извилистой грязноватой улице мимо голубых и зеленых деревянных домиков с застекленными верандами. Часть из них определенно пустовала. Над некоторыми курился дымок, показывая прохожим, что здесь кто-то живет. Наконец наша провожатая подошла к очередному зеленому домику, остановилась возле калитки и громко крикнула «Петрович! Эй, Петрович!» Некоторое время ничего не происходило, тетя Таня повторила свой призыв еще дважды. И, наконец, дверь домика со скрипом открылась, и на пороге появился мрачный толстый дядька в спортивных штанах, ватнике и галошах. При виде этого дядьки Ося зарычал, шерстью у него на загривке поднялась дыбом. У меня в душе сразу зародилось нехорошее предчувствие. Говорила уже, что моя собака хорошо разбирается в людях, и плохих людей сразу чувствует. «Чего кричишь?» — строго спросил дядька нашу провожатую. «Чего воздух сотрясаешь?» «Здорово, Петрович», — приветствовала его наша провожатая. «А с тебя причитается?» «С какого это перепугу?» «С такого, что я тебе жиличку привела». «Где?» — осведомился дядька, демонстративно не замечая меня, точнее нас с Оськой. «Так вот же она, жиличка», — тетя Таня кивнула на меня. Ты же говорил, что хочешь комнатку сдать, которая у тебя под лестницей. Вот она бы её и сняла. Что я говорил, то тебя совершенно не касается. Отчеканил дядька. А насчёт этой? Я ещё не сдурел, чтобы с таким зверем сдавать. Ты на него только посмотри. Оська действительно рычал и скалился. Это мой добродушный, ласковый пёсик. Ну, конечно, это он ко мне ласковый. А с другими может и строгость проявить. Да может, всё-таки сдашь? — продолжала конючить тетя Таня. — Она тебе прилично заплатит. Я сказал «нет». И Петрович удалился, напоследок громко хлопнув дверью. Оська, кстати, сразу же успокоился. Тетя Таня проводила его разочарованным взглядом и виновато проговорила но «Ну вот что с него возьмешь? Такой он человек, как что себе надумает, так никакими силами его не сдвинешь». И она уже собралась уходить, и что же мне теперь делать, растерялась я. «Вы меня завезли неизвестно куда и так здесь бросите?» «Никуда я тебя не завозила», — огрызнулась тётка. «Я что, виновата, если у тебя такая собака страшенная?» «С такой зверюгой, само собой, никто не сдаст. Нечего и думать». Оська зарычал. «Ну да, кому интересно понравится, если о нём так будут говорить? Вон он какой злющий!» — прошипела тётка. «Я к нему со всей душой, а он мне такое». «Но вы же мне обещали. Начала я, но в это время на сцене появился новый персонаж. Это был большой черный кот. Он шел посреди дороги с видом хозяина всех здешних мест и делал вид, что в упор не замечает Оську. Мой красавец не выдержал такой вопиющей наглости и рванулся навстречу коту. Я, к счастью, была наготове и смогла его удержать, хоть это было и непросто. Кот зашипел». и юркнул за забор, откуда выдал явно оскорбительную руладу. Ося смущенно прижался к моей ноге, я оглянулась на тётку, которая привезла меня в это забытое богом место, но её и след простыл. На улице не было ни души. «Ну вот. А я даже не помню, как мы сюда шли», — сказала я Оси, поскольку больше никого поблизости не было. «Ты же знаешь, я плохо запоминаю дорогу». Он посмотрел на меня преданно и потянул вперёд, дал понять, что уж он-то отлично помнит дорогу назад и в два счёта приведёт меня к автобусной остановке. И мы пошли в обратную сторону. А что ещё оставалось? Лучше идти хоть куда-то. Мы шли и шли, и дома вокруг были совершенно незнакомые, и конца им не предвиделось, да ещё и небо потемнело, и дождь начал накрапывать. Настроение у меня совершенно упало. Так мы шли полчаса. И ещё полчаса. И ещё. Всяко дольше, чем тогда, когда нас вела противная тётка. И вдруг я заметила, что с Осей что-то не так. Он стал тяжело дышать, вывалил язык. «Что с тобой?» — спросила я сочувственно. Пёс посмотрел на меня жалобно и каким-то шестым, а может быть, седьмым чувством. Я поняла, что он просто хочет пить. Да и поесть бы не помешало нам обоим, когда мы ели. Оська перехватил сухого корма у дяди Гриши, а я, кажется, вчера утром завтракала с мужем и ещё у Элки днём чашку кофе пустого выпила. Как раз в это время мы проходили мимо очередного домика, за забором которого копошилась в земле сгорбленная старушка с головой, повязанной чёрной банданой. «Бабушка», — окликнула я её, — «не дадите водички?» «Водички?» переспросила та таким тоном, как будто я попросила у неё ананасов в шампанском. «Не мне. собачки поспешно уточнила я. «Ах, собачки Голос её потеплял, она из-под руки посмотрела на Осю. «Сейчас принесу». И правда. Она удалилась и через минуту вернулась с миской полной чистой воды, передала мне миску через забор. Оська принялся шумно лакать, а старушка спросила меня, «А вы с ним ищете, что ли, кого?» «Да мне женщина одна сказала, что здесь можно комнату снять, но с ним не сдали». Старушка еще раз посмотрела на Оську, покачала головой и проговорила, «Да, собака-то у тебя серьезная, с такой мало кто сдаст. А кто не побоится, у того своя собака во дворе имеется, второй не нужно. Хотя, пожалуй, одного такого я знаю. Живет здесь один чудной, он может и с собакой сдать». Я уже ни на что не надеялась и ни во что не верила, но на всякий случай спросила. «А где он живёт-то?» «Сама ты не найдёшь. Да без меня он и разговаривать не станет. Пойдём, я тебя к нему провожу». «За деньги?» — на всякий случай спросила я, вспомнив противную тётку, которая завезла меня в это селение. «Что?» Старушка, видно, удивилась. «Зачем деньги?» Мне тебя проводить нетрудно, а уж как ты с ним договоришься, это уже ваше дело. Обожди минутку, я только переоденусь». Она снова ушла, я думала надолго, но она вернулась буквально через минуту. То, что она переоделась, можно было заметить не сразу. Она поменяла старые галоши на новые и сменила головной платок. Тот был бандана, а этот обычный платок синий в горошек и повязан, интересно, так, что на голове получались рожки. Всё-таки выход в свет. Старушка повела нас сосей по улице, потом свернула в грязноватый проулок, потом свернула ещё раз, потом провела нас по узкой тропинке между двумя явно нежилыми домами. Большая птица резко взлетела вдруг с крыши дома и закричала в вышине. Я вздрогнула и увидела дом. Даже не так. Я увидела дом с большой буквы. Он был большой и какой-то... удивительный. У него было много окон в резных наличниках. Внизу он был оснащен огромной верандой, застекленной ромбиками цветных стекол — красных, зеленых, оранжевых. Эти ромбики отбрасывали на пожухлую осеннюю траву цветные пятна, так что пасмурный мрачный день сразу стал ярче и радостнее. И это не все. На втором этаже был балкончик с резными балясинами и еще окна в наличниках, а выше — Была четырёхугольная башенка с окошками, выглядывающими на все четыре стороны света, и стёкла в этих окошках были разноцветные. На юг смотрело окно с розовыми стёклами, на восток — с золотисто-жёлтыми, как янтарь, на север — с зеленоватыми, как южное море. Четвёртое окно мне было не видно. Но что-то мне подсказывало, что там стёкла сиреневые. Правда, приглядевшись, я заметила, что этот чудесный дом порядочно обветшал. Краска на стенах местами облупилась, многих стекол не хватало, крыльцо заметно покосилось, но это придавало дому дополнительное очарование. Я покосилась на оську, он тоже смотрел на дом, и в его взгляде было удивление и еще какое-то ожидание. «Вот тут он живет», — проговорила старушка с испуганным почтением, глядя на дом. «И он может сдать нам комнату?» — недоверчиво осведомилась я. «Он чудной». «Он может», — ответила она нелогично, и крикнула в сторону дома. «Хозяин! Эй, хозяин!» Где-то внутри дома что-то упало, хлопнула дверь, и на крыльцо вышел высокий худощавый мужчина с длинным лицом и растрёпанными вьющимися волосами неопределённого цвета, хотя, пожалуй, они были рыжеватые. И ещё в нём было что-то напоминающее этот дом, Какая-то красивая обветшалость. На вид ему было лет сорок с небольшим, хотя... Хотя я могу и ошибаться. Я же просил, — проговорил он недовольным голосом, — мне ничего не нужно. Тебе-то не нужно, Вася, — ответила старушка, — а вот им нужно. Им нужно комнату снять. Приехали, понимаешь, думали, что им Николай Петрович сдаст, а он отфутболил. Комнату? — переспросил мужчина. Я ничего не сдаю, зачем мне сдавать? «Так что же им с собачкой на улице оставаться?» — строго проговорила моя провожатая. «Так нехорошо будет. А ты меня знаешь. Я рассержусь, если нехорошо». «С собачкой?» — переспросил мужчина, и, кажется, только тут заметил Осю. И тут случилась неприятность. Я зазевалась и выпустила поводок, а Ося, мой послушный, воспитанный Ося, вдруг рванулся вперед и в два прыжка подскочил к хозяину дома. Я испуганно метнулась следом за ним, ожидая, что сейчас будет скандал, что мужчина испугается, закричит, и Ося от этого крика потеряет самообладание. Но ничего подобного не случилось. Ося подбежал к мужчине, заглянул ему в глаза — Тот погладил его по загривку и вдруг сказал «Ладно, так и быть, поживите у меня. Не оставлять же такого красавца на улице». Я обернулась, чтобы поблагодарить старушку, которая привела нас сюда, но её не было видно. «Заходите», — проговорил хозяин, — «что ж на улице-то стоять? Холодно на улице». Он развернулся и вошёл в дом. «И вы не поверите?» Ося потрусил за ним, преданно заглядывая в глаза. Я завершала эту процессию. Войдя в дом, я спросила мужчину «А кто та старушка?» «Какая?» Он удивленно покосился на меня. «Ну та, которая меня к вам привела». «Да никто вас не приводил», — ответил он безапелляционно. «Вы одна пришли?» «Как?» я чуть не поперхнулась от удивления, ведь без той старушки я бы ни за что не нашла его дом, и она его явно хорошо знала, назвала его Васей и говорила, что рассердится, если он не сдаст нам комнату. Но если он не хочет об этом говорить, значит, у него есть на то какие-то свои причины. «Меня, кстати, зовут Василий», — сообщил он, проходя через полутемные сени. «Я хотела сказать, что уже знаю», но прикусила язык черт его знает в какую игру он играет но если ему так нравится пусть его мне не труднодно подыграть сказала же та старушка что он чудной а меня лиза представилась я в ответ елизавета если полностью вот и познакомились мы прошли через короткий полутёмный коридорчик куда выходило несколько дверей Ещё здесь была крутая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Хозяин открыл одну из дверей и остановился посреди большой светлой комнаты. Здесь был диван, обитый пёстрой ворсистой тканью, круглый стол, накрытый плюшевой скатертью, на которой стояла ваза с букетом из сухих листьев, пара венских стульев, этажерка со стопкой старых пыльных журналов и книг. «Вот здесь вы можете жить», — проговорил хозяин с долей смущения, оглядев эту комнату. если вас устроит». «Устроит?» «Устроит, конечно, устроит», — обрадовалась я. «А сколько нужно платить?» «Да нисколько», — он махнул рукой. «Ещё не хватало за это старьё деньги брать». «Но так нельзя», — запротестовала я. Мне приходилось слышать, как девушки снимали подозрительно дешёвые комнаты у одиноких мужчин, а хозяева потом требовали у них определённых услуг — Но если хотите, можете платить столько, сколько считаете нужным. Столько, сколько вам нетрудно. И опять мне это не понравилось. Вот не люблю я этого. Предпочитаю, чтобы сказали прямо чего и сколько. А то потом заплатишь и будешь думать, не то мало, и человек недоволен, не то много, и тогда я буду расстраиваться, что переплатила. Когда мама болела, ужасно я намучилась с врачами и сиделками. Некоторые не могли сразу назвать сумму. А когда я отдавала деньги, то поднимали брови в изумлении, что это всё? Ой, не надо про маму сейчас думать, а то вспомню, расстроюсь, а мне нужна ясная голова. А этот тип тут ещё добавил, только у меня будет к вам большая просьба, даже, пожалуй, требование. Ну вот, напряглась я, сейчас он и выдаст, выдаст такое, что нам снова придётся искать жильё. И какая же просьба, осведомилась я напряжённо. Вы можете ходить по всем комнатам в доме, но я очень прошу. Я запрещаю вам открывать вот эту дверь». Он выглянул в коридор и показал на дверь справа от входа. «Да я никуда не собираюсь ходить. Кроме этой комнаты, выпалила я с облегчением. Мне ее вполне хватит, и Оська тоже не будет ходить». «Нет, вы можете по всему дому ходить, если захотите, но только не в ту комнату», — повторил он настойчиво. «Конечно, конечно!» — я замахала руками. «Вы хозяин, как скажете, так и будет». «Собаку можете оставить, когда за вещами пойдёте». Он скупо улыбнулся. «Пускай во дворе побегает». «Но у меня нет...» Я запнулась, но взяла себя в руки. «Да, да, конечно. Но лучше я потом. Сейчас очень устала. Если я скажу, что у меня нет вещей, это вызовет подозрение». «А мне нужно продержаться в этом доме хотя бы несколько дней. Потом я уж как-нибудь определюсь. Скажите, а есть здесь поблизости магазин?» Я решила сменить тему. «Мне бы продуктов купить?» «Ну...» — он скупо улыбнулся. «Магазин-то есть, только он уже закрыт. Да и нет там ничего. Туда только за хлебом ходят. А как хлеб кончается, продавщица его и закрывает, чтобы зря не сидеть». И, видя мое расстроенное лицо, он добавил, «Вы можете чаю попить на кухне, и что найдете, то и ешьте». И мы с Оськой отправились на кухню. Скажу сразу, я ожидала худшего. Думала, что, как у всякого одинокого мужчины, у этого Василия на кухне был жуткий бедлам, но все оказалось не так страшно. Кухня была большая и довольно светлая. Стоял там стол, покрытый выцветшей, но чистой клеенкой, три табуретки очень крепкие, на одной была бирка, 144-я военчасть, еще на кухне была дровяная плита, на которой, как на столике, стояла обычная газовая плитка на две конфорки, рядом стоял грязноватый электрический чайник, а одну стенку занимал старинный буфет, огромный, в три этажа. В самом верхнем стояли пузатые рюмки и граненые стаканчики, про которые бывший мой сосед, дядя Гриша, помнится, пел, будучи в подпитии «Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбились, разбита жизнь моя». После чего обязательно бросал граненый стакан на пол, а потом поднимал целый и говорил, что и в песне тоже все врут. В средней части буфета я нашла разномастные чашки и довольно непрезентабельные тарелки, на которых было написано «Общепит». Там же стояла сахарница с отбитой ручкой и коробка с чайными пакетиками. Всё остальное место занимали пачки лапши быстрого приготовления. Я так поняла, что хозяин этим и питался. Внизу буфета находились кастрюли и парочка закопчённых сковородок. В самом углу кухни притулился старенький холодильник. Я открыла его без надежды на успех и нашла там полбуханки буханки зачерствелого, но все же не плесневелого хлеба, два яйца и банку варенья. Судя по аккуратной бумажке, перевязанной ниточкой, варенье хозяину кто-то подарил, не иначе та старушка принесла. Себе я поджарила яичницу, оськи развела лапшу. Он понюхал содержимое миски и уставился на меня с немым удивлением. «Что ты мне подсовываешь? Как ты вообще себя ведешь? Ты что?» «Забыла, что должны делать приличные хозяева. Они должны насыпать в миску до краев сухой корм или же класть туда кашу с кусочками мяса или фаршем. И уж потом нужно выдать собаке косточку из супа, лучше сахарную. Но масол тоже сойдет». «Ишь», — размечтался, — фыркнула я. «Откуда я тебе тут все это возьму? Завтра куплю, а сейчас лопай, что дают». Оська понял, что я не шучу, и съел лапшу, при этом морда его выражала нешуточное страдание. Варенье оказалось из сливы. Я намазала его толстым слоем на хлеб, было очень вкусно. Я съела три куска, после чего наскоро прибрала за собой, хотела поблагодарить хозяина, но его не было видно. Оказавшись в своей комнате, я первым делом проверила дверь. Мои подозрения оправдались, она закрывалась изнутри на хлипкую задвижку, так что открыть ее ничего не стоит. Но тут Оська перехватил мой взгляд и рыкнул успокоительно, мол, какая задвижка, подруга? Ведь я с тобой, а значит, мимо меня ни одна самая хитрая муха не пролетит, да что там муха? Ни одному комару я не дам самого малого шанса. И в подтверждение этой мысли он улёгся на пороге нашей комнаты. «Ну да, чего я боюсь с таким сторожем?» Тут я почувствовала, что вот-вот упаду без сил. И правда, день выдался на редкость тяжёлый. Хозяин выдал мне стопку постельного белья. К моему удивлению, оно было чистое. И хотя, естественно, не глаженое, но пахло свежестью. Наверное, сохло на улице на свежем воздухе. Из последних сил я постелила на диване, разделась и легла, и заснула в ту же минуту. Мне снилась огромная полноводная река, которая медлительно, величественно, лениво катила свои желтоватые воды среди поросших тростником низких берегов. К берегу этой реки медленно, торжественно шла странная процессия. Составлявшие ее люди были одеты в длинные развивающиеся одеяния, как они называются — хитоны. В центре этой процессии несколько сильных мускулистых мужчин несли золоченые носилки, точнее, паланкин, закрытый пологом из блестящей ткани. Вот процессия остановилась, женщины, составлявшие большую ее часть, запели — Они пели очень красиво, но слов я не разбирала. Язык их был мне незнаком. Поланкин поставили на берег, полог приподнялся, и на землю ступила молодая смуглая женщина с длинными черными, как ночь, тускло отсвечивающими волосами. На голове у нее был серебряный обруч, в который был вставлен большой полупрозрачный камень неуловимого голубовато-серого лунного оттенка. Женщина медленно двинулась к воде, и в тот самый миг, когда она ступила в воду, над противоположным берегом реки разлилось тусклое голубоватое сияние, а затем над горизонтом показался краешек Луны. Женщина входила в воду, и с каждым ее шагом Луна поднималась все выше и выше. Вот она уже вся поднялась над рекой. Луна была полная, более чем полная. Я никогда не видела такого большого, такого яркого лунного диска. И еще у этой луны был необыкновенный цвет. Она была не бледно-серебристой, как обычно, но тускло-багровой, как будто окровавленной. По реке от луны побежала дрожащая колеблющаяся дорожка, и женщина, которую принесли в паланкине, поплыла по этой дорожке навстречу луне. Казалось, она плыла не в воде, а в лунном сиянии, постепенно растворяясь в нем. В какой-то момент она повернула к берегу, и я увидела серебряный венец на ее голове. Камень в этом венце был теперь не серебристо-голубым, как прежде, а багровым. Как будто наполненным кровью, он вобрал в себя багровые отцветы луны. И вдруг кто-то из свиты ночной принцессы громко вскрикнул, показав на меня рукой. Принцесса испуганно вскрикнула, отшатнулась. Серебряный обруч упал с ее головы. Камень выпал из своей оправы, подкатился к моим ногам. Я машинально подняла его. И тут же все спутники принцессы гневно закричали, а несколько человек бросились ко мне. Я побежала прочь, не глядя под ноги, не разбирая дороги. Я бежала легко, как бывает только во сне, словно летела над землей, почти не касаясь ее ногами. Вокруг меня расступались тростники и гибкие прибрежные кусты. Мои преследователи давно отстали от меня. Куда им было угнаться за мной такой стремительной и легконогой? Я бежала легко и быстро, и от этого бега в моем сердце закипал восторг. Наконец я запела, запела странную песню, слов которой сама не понимала. Это была древняя песня на древнем, незнакомом языке, которая сама вырывалась из моей груди. И эта песня прибавила мне силы и легкости. Я побежала еще быстрее. И вдруг каким-то шестым чувством я ощутила, что не все преследователи отстали от меня. Один продолжал бежать. Он бежал не так легко, как и я, ломая кусты и маленькие деревца, вминая ступни в глинистую почву. Но он бежал так же быстро, как я. Даже быстрее, и понемногу он нагонял меня. Я испуганно оглянулась и увидела, что за мной по пятам несется не человек, но странное и страшное существо, получеловек-полутигр. И с каждым прыжком человеческого в нем оставалось все меньше, а тигриного все больше». темноте горели его глаза, как два багровых огня, как два багровых отцвета восходящей луны, и тут мой преследователь издал странный щемящий вопль, в котором тоски и боли было больше, чем ярости. И тут же я проснулась. В первый момент я не могла понять, где нахожусь. Какая-то незнакомая комната, старый скрипучий диван с вылезающими пружинами. Душно, пылью пахнет. И в тишине этой комнаты еще звучал глухой отзвук вопля, который в моем сне издал человек-тигр. Я вспомнила то удивительное и страшное существо, вспомнила багровый блеск его глаз. И увидела совсем близко, рядом с закрытой дверью комнаты, два красноватых огня, два пылающих глаза. Но в этих огнях не было ярости и угрозы, как в глазах человека-тигра из моего сна. Ну да, это ведь глаза единственного близкого мне существа, глаза Оськи, собачка моя дорогая. Я встряхнула головой и вспомнила весь предыдущий день, поняла, что нахожусь в странном доме, принадлежащем еще более странному человеку, то есть, может, он и неплохой? Вот комнату мне сдал, денег даже брать не хотел, но я же его совсем не знаю. И тут, в глубине этого дома, Раздались какие-то непонятные, тревожные звуки. Я подняла голову и прислушалась. Возле двери лежал преданный Оська. Его глаза отсвечивали в темноте тускло-багровым светом. Он тоже поднял голову и повёл ушами. Видимо, услышал те странные звуки. И они ему явно не понравились. Он прижал уши и тихонько заскулил. Не зарычал, не залаял, а именно заскулил. Я знаю, он так делает, когда боится чего-то непонятного. Я встала, тихонько подошла к двери, погладила Оську по голове, по загривку. Он благодарно рыкнул, успокаиваясь. И тут в доме снова зазвучал тот же странный звук, незнакомый, тревожный, волнующий. Я отодвинула задвижку, тихонько открыла дверь. Ося посмотрел на меня сочувственно и неодобрительно, мол, не ходи никуда, сиди в своей комнате. Здесь я смогу тебя защитить, а там, в этом незнакомом и опасном доме, я ничего не гарантирую. Я снова потрепала его по загривку, тихо проговорила. «Не беспокойся, здесь нет ничего страшного. Мне просто любопытно. Если не хочешь, не ходи со мной, подожди меня здесь». Он возмущенно рыкнул. «Как ты можешь мне такое предлагать? Неужели ты думаешь, что я могу отпустить тебя одну? Такого я себе никогда не прощу». «Ну ладно, пойдем вместе». И правда, с Оси мне все ни почём. И снова я услышала те же странные звуки. Мы вышли из комнаты, оказались в коридоре. Впереди была приоткрытая дверь другой комнаты. На полу коридора лежали светлые квадраты и прямоугольники. Это от свет луны падал через открытую дверь. И оттуда же из-за этой двери снова и снова доносились те самые тревожные и странные звуки, которые позвали меня в ночь. Я двинулась к приоткрытой двери. Под влиянием какого-то странного заскока я старалась не наступать на освещенные лунным светом половицы, но все равно рассохшийся пол предательски громко скрипел, хоть я шла босиком. Ося, в отличие от меня, ступал бесшумно, только чуть слышно постукивал когтями по половицам. Мы шли удивительно долго, удивительно медленно, как будто плыли в плотной, тяжелой, неуступчивой воде, с трудом преодолевая ее сопротивление. Наконец мы подошли к двери, заглянули в нее. В первый момент я испуганно отшатнулась. Мне показалось, что из-за этой двери на меня смотрит страшное багровое лицо, лицо жуткого монстра. Однако, приглядевшись внимательно, я поняла, что это всего лишь обычная луна. Нет, необычная. Луна была полная и необыкновенно большая, просто огромная. Я никогда такое не видела, и она висела так низко, как будто заглядывала в окно. На этом огромном лице четко выделялись пятна кратеров и лунных морей, как язвное лице прокаженного. Кроме того, луна была не тусклая и серебристо-голубая, а багровая. словно налитая кровью, и этот багровый окровавленный лик притягивал, приковывал мой взгляд, и тут снова раздался тот прежний звук. Он шел отсюда, из этой самой комнаты. Я с трудом оторвала взгляд от багрового лика луны и оглядела комнату, и тут же увидела сидящего на полу человека. Я с трудом узнала в нем хозяина дома. Растрепанные рыжеватые волосы казались в свете багровой луны золотым нимбом. Сутулая фигура налилась странной силой, лицо светилось странным сиянием, и он негромко произносил какие-то непонятные, незнакомые слова, слова древнего языка, ритмичные, гипнотические слова, слова какого-то древнего заклинания или песнопения. Он смотрел на лик луны и к нему обращал свое песнопение, но тут он, должно быть, почувствовал постороннее присутствие, напрягся, начал поворачиваться — Я поспешно попятилась, вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь и тут же проснулась. В комнате было светло, за окном пела какая-то бесхитростная деревенская птица. Около моей кровати нетерпеливо поскуливал Оська. Заметив, что я проснулась, он заскулил громче и легонько прихватил меня зубами за руку, потянул с кровати. Теперь скулёж его означал только одно, но ну, ясно, тебе нужно гулять, — сообразила я. Извини, я что-то разоспалась. Я встала торопливо, оделась, вышла в коридор. Тут я увидела дверь в конце этого коридора и вспомнила, как шла к этой двери ночью, стараясь не наступать на освещенные луной половицы. И как увидела за дверью хозяина дома, который пел какое-то странное древнее песнопение. Был ли это на самом деле или приснилось мне, как до того приснилась погоня на берегу Великой реки? Я покосилась на оси, чтобы в его глазах найти ответ на этот вопрос, но пёс не понял меня или сделал вид, что не понял, ему было не до того. Мы прошли по коридору в другую сторону и оказались в синях. Дверь была открыта. Стало быть, хозяин уже выходил? Или тут двери не запирают вообще, у них так принято? Это вряд ли. усомнилась я. Мы вышли на крыльцо. Прошли по тропинке, усеянной опавшими листьями, и вышли за калитку. Я спустила оську с поводка. И он помчался вперед, радостно взлаивая и подскакивая, как щенок. На улице встретили мы только двух котов, которые при виде оськи предпочли юркнуть в кусты, и мрачного мужика с подбитым глазом, который прошел мимо, не взглянув на меня, чему я очень обрадовалась. Оська свернул между домами, мы вышли к неширокому ручью, поросшему осокой и камышами. В одном месте был подход к воде. И мой красавец, разумеется, бросился туда. «Оська, не смей!» Я представила, как он бросится в грязную холодную воду, а потом подбежит и станет отряхиваться, рассыпая вокруг брызги. Это его любимая игра, но не моя. Оська услышал в моем голосе грозные нотки и остановился, обнюхал близлежащий откос и спугнул большую водяную крысу. Или андатру я толком не разглядела. Был шум, лай, фонтан, брызг, в результате чего искупалась только неповрежденная андатра, после чего я сочла, что пора домой. Дома по-прежнему никого не было. То есть хозяин, может, и был, но не вышел к нам. я умылась в кухне под умывальником и решила поразмыслить над своими планами. Вот я приехала в Петербург. И что теперь? Жить здесь долго я не смогу. Обязательно кто-нибудь заинтересуется. Начнут приставать с расспросами. Поселок маленький. Досужим теткам до всего дела. Пойдут сплетни и разные разговоры. И что мне вообще делать? Когда можно вернуться домой? И можно ли это будет вообще? И хочу ли я вернуться? потому что после того, что сделала свекровь, её я точно видеть не желаю. А вот насчёт мужа... Ладно, прежде всего следует решить самые насущные вопросы. Так мама говорила, когда я ещё в школе училась. Ох, мама, как же мне тебя не хватает. Чем больше времени проходит, тем сильнее я это чувствую. Вот если бы мама была жива, разве я оказалась бы сейчас в такой ситуации? хотя бы потому, что не вышла бы замуж за Михаила, он-то еще ничего смог бы произвести на нее впечатление, но как только увидела бы она мою будущую свекровь, так сразу бы поняла, что никак нельзя с ней породниться. И я ведь тоже это понимала. Но отгоняла тогда перед свадьбой такие мысли. Дура, в общем, была, и посоветоваться тогда не с кем было. Елка пыталась меня отговорить, да я ее и слушать не стала. «Сама не замужем, так будешь мне еще советы давать», Вот, кстати, нужно Элке позвонить, узнать, что там в городе творится. Но это потом, а пока нужно купить кое-что из вещей, а то у меня в сумке только смена белья и кое-какие мелочи, без которых в дороге не обойтись. Миша сказал тогда «много вещей не бери, всё, что нужно, потом купим». Ага, Миша много чего говорил, а я верила. Но неужели он всё-таки сговорился со свекровью, чтобы меня бросить этим бандитом? «Никак не могу поверить. Ещё нужно обязательно выкрасить волосы, а то моя рыжая шевелюра привлекает внимание, тут свекровь права. Не могу же я всё время ходить в этом берете, он страшный и... Как правильно сказать? С чужого плеча? Нет, с чужой головы. У кого бы спросить, где это всё можно сделать?» Я вышла из комнаты и осторожно спросила, «Василий, вы где?» Никто мне не отозвался, только со двора прибежал Оська и дал понять, что на участке никого нет, и в доме тоже, он бы знал. Что ж, я доверяю своей собаке, поэтому взяла Оську на поводок и вышла на улицу с намерением спросить первую же попавшуюся женщину, как мне попасть в парикмахерскую и пройтись по магазинам. Вы не поверите, но первая, кто попалась мне на пути, была давешняя старушка, та самая, которая привела меня в этот дом». В этот раз она была не в галошах, а в резиновых сапогах и в куртке с капюшоном, а в руках несла корзину, наполненную гроздьями рябины. «Здравствуйте, бабушка!» — обрадовалась я. «Здравствуй, милая!» — приветливо сказала она. «Ну, как устроилась у Васи?» Она поставила корзину на землю, намереваясь поболтать. «Спасибо вам. Все хорошо». Я отогнала оську, который сунулся в корзину всей мордой. Его возбуждали лесные запахи. «Это я для настойки собираю». пояснила старушка, когда рябина морозом хвачена. Очень хорошая настойка получается. Но спрашивай, что хотел это не стесняйся. В ответ на мои вопросы старушка дала исчерпывающие ответы, что нужно ехать на автобусе в сторону Петербурга. До второго поворота на шоссе там есть большой торговый центр, где все можно найти. Автобусы ходят часто, остановка близко. А собачку можешь у меня пока оставить. предложила она, — потом заберёшь. Я вспомнила, что калитка у Василия не запирается, а между досками забора широкие просветы, так что Оська может в них протиснуться и согласилась оставить его у старушки. Заодно и корзину ей донесла. Оська стал было упрямиться, когда я уходила, но старушка сказала ему что-то на ухо, и он угомонился.